Глава 4. Лайза. Маме нравилось водить машину. Казалось ей нет дела, куда мы направляемся, лишь бы в другое место. Когда отец исчез, ища смысл Луизы стали все больше времени проводить на заднем сиденье маминого Chevrolet Malibu. Во время долгих поездок, особенно по ночам, Луиза чаще всего спала, привалившись к дверце за пассажирским сиденьем. Я же не могла сомкнуть глаз. Я сидела за мамой и считала фонари по сторонам дороги. Пока Луиза спала, я спрашивала маму, куда мы едем, как долго пробудем там, чем будем заниматься. В конце концов, она рявкала. "Ты когда-нибудь заткнешься? Спи давай". Я продолжала считать фонари и накручивать свои кудрявые волосы на указательный палец. Эту нервную привычку я унаследовала от отца. Он тоже всегда так делал, когда нервничал. Когда мы возвращались от тети и дяди Хенка, где взрослые целый вечер пьянствовали на кухне, мама почти всю дорогу ехала, высунувшись из окна, чтобы немного проветриться. В такие вечера за нами часто появлялись синие огни полицейских машин. Вот черт!» — ругалась мама, съезжая на обочину, засыпанную гравием. Я слышала, как она роется в сумочке, сует в рот пару пластинок жевательной резинки, бормочет: "Чёрт, чёрт, чёрт", настороженно глядя в зеркало заднего вида на полицейского, направляющегося к нашей машине. Полицейский приближался, и в машине распространялся запах коричной резинки. Обычно мама начинала улыбаться, смеяться, похлопывать полицейского по руке, и тот отделывался обычным предупреждением: "Будьте осторожнее, девушка". Вы же не хотите, чтобы с вами и вашими очаровательными девочками что-то случилось. Очаровательные девочки. Мне это нравилось. Мама смеялась, благодарила, и мы снова выезжали на дорогу, ехали так медленно, что даже пешком добрались бы до дома быстрее. Но в конце концов мама нарвалась на полицейского, который не отделался предупреждением. Маму на три месяца лишили водительских прав она все равно ездила, но на сей раз скорость старалась не превышать. В долгих поездках мама словно забывала, что на заднем сиденье сидят дочери, и громко подпевала песням по радио. Ей нравился звук собственного голоса. Кроме того, пение не давало ей заснуть. Я тоже пела, но не вслух. Мама могла разозлиться. Я научилась запоминать слова песен так же, как мамины истории. Она любила рассказывать, как я родилась. Все начиналось с того, как мама дрожала от холода на больничной каталке. Медсестра привезла ее в родильное отделение больнице Броктон. похлопала по плечу и ушла. Мама лежала несчастная, одинокая. Ей страшно хотелось курить. В холле никого не было, кроме других рожениц. Женщины стонали и кричали на своих каталках. "Чего черт побери я жду тут в этом чертовом холле?" подумала мама. Когда очередная схватка закончилась, мама нагнулась и ее вырвало прямо на серый пол, засланный линолеумом. Голова у нее закружилась, в глазах потемнело. Где черт побери хоть кто-то? А потом родилась я. Мама называла ту ночь худшей в своей жизни. До сих пор не понимая, почему она так любила об этом рассказывать. Мама назвала меня в свою честь Элизабет. Но все вокруг, и сама мама, и отец, и сестра, и бабушки с дедушками, и дядя с тётями, и кузены сразу стали называть меня Лайзой. Я спрашивала, почему мама назвала меня Элизабет, но никогда так не называла. Она лишь отмахнулась: "Не знаю, не помню". Впрочем, и ее саму никогда не называли Элизабет. Она всегда была Бетти. Думаю, ей казалось, что она полюбит меня, когда я появлюсь на свет. А когда стало ясно, что этого не будет, было уже слишком поздно менять имя. Я слышала, как она однажды говорила подруге: "Не все автоматически начинают любить своих детей". Мамины слова меня напугали. Значит, детей любят не все? Нет, мама меня не ненавидела, но, пожалуй, и не любила. Она никогда не проявляла своей любви, не обнимала меня, не гладила не целовала. Я не знала почему. Похоже, мама не любила меня с самого рождения. Ей нравилось рассказывать, что при рождении я была похожа на Боба Хоупа. Боба Хопа, жестокой экземой. При этих словах она всегда начинала хохотать. Я росла, становилась выше, и мама заявила, что я похожа на Бэмби. У меня такие же длинные, тощие ноги, слишком длинные для моего тела. Слишком высокая для девочки, твердила она, словно я могла что-то с этим сделать. И волосы она мои постоянно критиковала. Ты не можешь причесаться нормально. Твои волосы словно клубок проволоки. Мои уши напоминали ей уши слоненка Дамбо. «Но ты не расстраивайся", Элизабет Тейлор закрепляла уши шпильками. Твои лопухи тоже можно будет закрепить шпильками, если придется». Мне всё это не нравилось. Но я понимала, что главная мамина проблема не в моих ушах-лопухах, не в моих длинных тощих ножках Бэмби и не в том, что я была безобразным младенцем с раздражением на коже. Просто я с каждым днём всё больше походила на отца. Я даже смеяться начала, так как он